Как думаешь, её часто надо кормить? спросила Гарит, а Нихиле волокла к летачку. Он тянул, а она сгорбившись толкала. В темноте они продвигались медленно. Может, ей лягушку дать? Хили перекатил тачку через бордюр, и они потащили её по улице. Ящик был прикрыт пляжным полотенцем, которое Хили снял с дома. Я эту тварь кормить не собираюсь, сказал он. Он верно угадал, что в мармонском доме никого не было. Хотя догадка Хиллия основывалась только на его личном убеждении, что лучше уж спать в багажнике, чем в доме, где ползают гремучие гадюки. Он так и не рассказал Гарриет, что выпустил змей, но постоянно об этом думал, стараясь найти оправдание своему поступку. Хиллия не подозревал, что мормоны в этот самый момент сидят в гостинице Holiday Inn и вместе с юристом по недвижимости из Солт-Лейк-Сити пытаются решить, можно ли считать присутствие ядовитых рептилий в арендуемом помещении нарушением условий арендного договора. Хилли очень надеялся, что никто не проедет мимо и их не засечёт. По легенде они с Гаритом были в кино. Отец дал им денег на билеты. Гарит полдня просидел дома у Хилли, что на неё было совсем не похоже. Обычно он ей быстро надоедал, а она уходила домой, даже когда он просил её остаться. Они сегодня они несколько часов играли в блошки, сидя на полу по-турецки и обсуждая в перерывах, что им делать с коброй. Ящик был огромный. Его просто так нигде не спрячешь, ни у него дома, ни у неё. После долгих споров они решили спрятать кобру на западной окраине города, возле заброшенной эстакады, которая нависала над пустынным участком окружного шоссе. Вытащить ящик из-под дома и погрузить его на красную детскую тележку Хилли оказалось куда проще, чем они думали. Вокруг не было ни души. Вечер выдался душный, парило, вдали слышались раскаты грома. Все выключили поливалки, зазвали домой котов, убрали подушки с садовой мебели. Грохотали колёса по дороге. До железнодорожного депо надо было всего-то пройти два квартала вверх по Хай-стрит, и чем дальше на восток они забирались, чем ближе подходили к реке и товарным складам, тем меньше было вокруг фонарей. Шелестели в запустелых дворах разросшиеся сорняки, на калитках висели таблички «Продается, и вход воспрещен». Пассажирские поезда останавливались в Александрии всего два раза в день. Поезд в Новый Орлеан, отправлявшийся из Чикаго, приходил в 7:14 утра, и в 20:47 он же останавливался здесь на обратном пути. А всё остальное время на станции было пусто. В кассе, развалившейся со строверхой крыши и облупившимися стенами, было темно, кассир её откроет только через час. За кассы расходились в стороны старые засыпанные щебнем дорожки, которые шли от трансформаторных будок к складам от складов к погрузчикам, на лесопилкам и реки. Хилий и Гарит остановились, перекатили тачку с тротуара на щебёнку. Лаяли собаки, большие, но далеко. На юге светились огни лесопилки, за ней, чуть дальше, на их улице приветливо мерцали фонари. Они решительно отвернулись от последних проблесков цивилизации и зашагали в другую сторону, на север, к великой тьме к безграничным, безлюдным просторам пустошей, что начинались за пустевшими складскими дворами, за раскрытыми товарными вагонами, за пустыми тележками для перевозки хлопка, туда, где в темном сосновом лесу исчезала узенькая тропка. Хилли и Гарри тут играли, впрочем, нечасто. Тропинка вела к заброшенному складу хлопка. В лесу было тихо, страшно. Над головой густо сплетались ветви айлантов, сосен и тираксовых деревьев, и поэтому на мрачной тропке, которая тут и вовсе сжималась в ниточку, даже днём было всегда темно. В нездоровом, влажном воздухе зудели комары, а тишину только изредка нарушал резкий хруст веток под лапками кролика да грубое карканье невидимых птиц. Несколько лет назад в лесу скрывались беглые заключённые. Их перевозили цепью, в кандалах, и нескольким удалось сбежать. Но Хилли с Гарриетт тут ни разу никого не видели. Только однажды маленький негретенок в красных трусах, припав на одно колено, швырнул в них камнем, а потом попятился и свизгом нырнул в кусты. Места тут были безлюдные, и Хилли с Гарриетт не любили здесь играть, хотя никогда в этом бы не признались. Щебень громко затрещал под колесами тележки. Несмотря на то, что они с ног до головы опрыскали себя средством от насекомых, в душном, воглуем лесу к ним ринулись целые тучи москитов. Они с трудом различали дорогу в тенистых сумерках. Хилли захватил с собой фонарик, но теперь им казалось, что светить тут, наверное, не стоит. Сгущались, синели сумерки. Они шли, и тропа сужалась, пропадала под валежником, который забором вырастал с обеих сторон. Поэтому они катили тачку очень медленно, то и дело останавливаясь, разводя в стороны ветки и сучи. «Фух!» — пыхтел впереди Хилли. Скрипела тачка, и вдруг мухи зажужжали громче, и Гарри прямо в нос ударила мокротная, гнилая вонь. «Вот гадость!» — донеса до нее крик Хилли. «Что?» — в темноте она различала только широкие белые полоски на футболке Хилли. Хрустнул гравий. Хилли поднял передние край тележки и резко оттащил её влево. Что там? Вонь была такая, не передать словами. Попосум. На тропинке лежала тёмная бесформенная кучка, над которой вились мохи. Сучки и ветки царапали горит лицо, но она всё равно отвернулась, когда они протискивались мимо. Аня остановились передохнуть только когда стих жестяной машинный гул и перестало вонять. Гарит зажгла фонарик, кончиками пальцев приподняла край шик полотенца. Кобра презрительно уставилась на неё поблескивающими глазками и зашипела, разинув щелястую пасть, которая до ужаса напоминала ухмылку. Ну, как у неё дела? проворчал Хилли, упёршись руками в коленки. Нормально, ответила Гарит. И то чержет скачила, так что в кружке света бешено замелькали макушки деревьев. Кобра стала бросаться на сетку. «Чего ты?» «Ничего», — ответила Гарит, выключила фонарик. «Может быть, она даже привыкла к ящику?» В тишине ее голос казался оглушительно громким. «Она тут всю жизнь сидит, наверное. Вряд ли они ее выпускали поползать, правда ведь?» Они помолчали, потом снова с неохотой покатили тележку дальше. Жара ей, наверное, не мешает, сказала Гарит. Это же индийская кобра. А в Индии ещё жарче, чем здесь. Хили внимательно глядел себе под ноги. В темноте за этим надо было особенно следить. В чёрных рядах сосен хором надрывались древесные лягушки. Их кваканье металось через дорогу туда-сюда, мутно пульсировало у него в ушах, будто стереоэффект. Они вышли на поляну к складу, который лунный свет выбелил до желтовато-серого. Вмятины на погрузочной платформе, на которой они столько раз сиживали, болтая ногами и разговаривая, теперь казались тёмными, незнакомыми. Зато на белёсых от лунного света воротах отчётливо виднелись грязные круглые отметины от их теннисных мячиков. Вдвоём они перетащили тележку через канаву. Самое худшее позади. От дома Хилли до окружной дороги 45 минут на велосипедах. Но если пойти по тропинке, которая начиналась за складом, можно было здорово срезать. Она выходила к железнодорожным путям, а там всего минута, и вот чудо, вот она, окружная дорога, съезд на пятую магистраль. За складом виднелись рельсы. На фоне свинцово-багряного неба чернели увитые жимолостью покосившиеся телеграфные столбы. Хиля оглянулся и увидел, что горит, стоя поколеном в густой осоке, нервно озирается по сторонам. "Ты чего?" спросил он. "Потерял что-то?" "Меня кто-то ужалил." Хиля утёр взмокший лоб. "До поезда ещё целый час," сказал он. "Кой как они втащили тачку на рельсы. Пассажирский в Чикаго действительно проедет не скоро." Но оба не знали, что иногда тут ходят грузовые поезда. Местные ехали в депо и тащились так медленно, что их можно было бегом обогнать. Зато грузовые экспрессы, шедшие в Новый Орлеан, проносились так быстро, что Хилли, который как-то раз стоял с матерью в машине перед апочным шлагбаумом на пятой магистрали, даже не смог разобрать надписи на вагонах. Теперь ветки им не мешали, и шли они гораздо быстрее. Колеса тележки оглушительно стучали по шпалам. У Хили заныли зубы. Шумели они ужасно. Их, конечно, все равно никто не слышал. Но Хили боялся, что за таким грохотом и лягушачьими воплями они прохлопают приближение грузового поезда и опомнятся только когда он их переедет. Он бежал, глядя вниз. Под ногами мелькали тёмные шпалы. Зрелище было гипнотическое. Да к тому же он быстро, ритмично дышал. Но едва он подумал о том, что не дурно было бы уже остановиться и зажечь фонарик, как гарит шумно выдохнул. Хилли поднял голову и тоже с облегчением вздохнул. Вдалеке замерцал красный неоновый знак. Они стояли на обочине магистрали, жались друг к другу в колючих зарослях травы, вглядываясь в сторону железнодорожного переезда, где торчал знак "Стоп". Оглядись, прислушайся. Лицо им обдуло ветерком, свежим, прохладным, будто дождик. Если бы они посмотрели налево, в сторону дома, то увидели бы вдалеке вывеску "Texaco". Зелено-розовые огни у джамбо. Здесь же Огоньки редко вспыхивали. Не было тут ни магазинов, ни светофоров, одни поля, поросшие сорной травой, да сарайюшки из гофрированного металла. Они вздрогнули. Мимо, шуршака колёсами, пронеслась машина. Хильс горит посмотрели в обе стороны, убедились, что больше машин нет, перемахнули через пути и перебежали пустынную магистраль. Чтобы срезать, они пошли через коровье пастбище. Тележку затрясло в темноте по Колдобинам. По этому участку окружной дороги, сразу за загородным клубом, почти никто не ездил. Тут были одни огороженные пастбища, перечёркнутые пыльными дорожками от бульдозеров. В носу у Хили засвербело от едрёного запаха навоза. И тут же его кек сскользнул почему-то омерзительно мягкому. Он остановился. Ты чего? Погоди, уныло отозвался он, вытирая подошву о траву. Фонарей тут не было, но луна светила так ярко, что хилис горит прекрасно, видели, где находится. Рядом с окружной дорогой виднелась полоска асфальта, всего ярдов 20, и потом асфальт резко обрывался. Тут начали было строить параллельное шоссе, но стройку прекратили, когда дорожная комиссия решила, что федеральная трасса пойдёт по другому берегу Хумы, в обход Александрии. Через растрескавшийся асфальт пробивалась трава. Нависая над кружной дорогой, белела вдали заброшенная эстакада. Хилий и Гарет зашагали дальше. Поначалу они думали спрятать кобру в лесу, но слишком хорошо помнили о том, как ловили змею а потому не горели желанием пробираться в темноте сквозь густой кустарник, хрустеть ветками, наступать сослепу на гнилые бревна, да еще и тащить на себе ящик весом в пятьдесят фунтов. Думали они и насчет какого-нибудь склада, но даже у заброшенных складов с наглухо заколоченными окнами везде висели таблички, что это, мол, частная собственность. Другое дело — бетонная эстакада. Если знать, где срезать, то с Начис-стрит отсюда было легко добраться, и эстакада вроде как у всех на виду, да только проходила она над закрытым участком окружной дороги, и до города отсюда было не сказать, что близко. А значит, здесь не будут шастать рабочие, любопытные стариканы и дети. На машине тут не проедешь, недостроенная эстакада могла и рухнуть. Впрочем, даже если бы ее достроили, на нее сумел бы взобраться разве что джип. Но втащить красную тележку им удалось быстро. Хиля тянул, Гари толкал. Если бы вдруг внизу проехала машина, они легко смогли бы укрыться с высокими бетонными заграждениями. Но на дороге было темно. За эстакадой исчезали в тьме безграничные поля, вспыхивали белые огни города. На эстакаде ветер был сильнее, свежий, опасный, бодрящий. И бортики, и проезд были припорошены сероватой пылью. Хиля тёр руки о шорты. Они были как будто мелом перепачканы. Зажёг фонарик и обвёл им остакаду: засохший сливной жолоб, забитый смятыми бумажками, покосившийся бетонный блок, куча мешков с цементом и липкая бутылка, в которой до сих пор плескались остатки аранжада. Гарит перегнулся через заграждение, как через перила на палубе океанского лайнера и глядела вниз, на темную дорогу. Ветер дул ей прямо в лицо, волосы у нее развивались, и Хилли подумал, что сейчас она хотя бы не выглядит такой несчастной, как днем. Вдалеке раздался долгий, мрачный свист паровоза. «Ого», — сказала Гарит, — «уже восемь, что ли?» У Хилли коленки стали как ватные. «Не-е-е», — сказал он. В звенящей тишине зазвучал торопливый перестук вагонных колёс, загребезжали рельсы железнодорожного переезда, всё громче, громче и громче. Снова провизжал свисток, на этот раз почти рядом. И они увидели, как по рельсам, где они всего каких-нибудь 15 минут назад толкали тачку, шумно пролетел товарный поезд. Вдалеке строго доражало сигнальное эхо. На востоке, в клубившихся над рекой тучах, ртутно-синей венкой дёрнулась беззвучная молния. Нужно почаще сюда приходить, сказала Гарит. Глядел она не в небо, а на липкий чёрный асфальт, который вырывался из туннеля прямо у них под ногами. Хилли стоял за спиной, но она будто и не с ним говорила, будто весело над водосливом плотины, брызги летят ей в лицо. И слышит она только рёв воды. Змея забилась в ящике, они оба вздрогнули. Тихо-тихо, нежно засисюкал над ней Гарит. Не вертись ты. Они подняли ящик и засунули его в дырку между заграждением и мешками с цементом. Гарит, опустившись на колени прямо среди осколков чашек и окурков, оставленных рабочими, попыталась вытащить снизу пустой мешок из-под цемента. "Поскорее", сказал Хиле. Жара окутывала его мокрым колючим одеялом. От цементной пыли, сена в полях, от дрожащего, наэлектризованного воздуха защекотало в носу. Горит выдернула пустой мешок, который тотчас же заполоскала на ветру, будто белесый флаг, высадившийся на луну экспедиции. Она быстро свернула его, спрятала возле бортика. Хилли плюхнулся на колени рядом с ней. Сталкиваясь с головами, они прикрыли мешком ящик с коброй, И для верности придавили его цементом, чтоб не улетел. Вот все взрослые сидят сейчас по домам. А что же они делают, думал Хилли. Посчитывают расходы, смотрят телевизор, вычёсывают кокер-спаниели. Ночной ветер был свежим, живительным и одиноким. Хилли казалось, что весь привычный ему мир остался далеко позади. Они потерпели крушение и высадились на пустынной планете. Клопают на ветру флаги погибших хоронят по военному обычаю торчат в пыли самодельные кресты Но за горизонтом посверкивают тусклые огоньки на планетного поселения Там и мне рады там враги федерации В контакт с местным населением не вступать раздался строгий голос у него в голове В противном случае вас с девушкой ожидает смерть Ей там хорошо, сказала Гарит, встав на ноги. Она справится, сказал Хилли уверенным басом капитана звездолёта. Змеем не нужно есть каждый день. Надеюсь, только что её напоили как следует, перед тем как мы её забрали. Сверкнула молния, на этот раз ярко, с резким треском, и сразу же загрохотал гром. Давай обратно длинным путём вернёмся, попросил Хилли, откидывая чёлку с глаз. — По дороге. — Зачем? Поезд из Чикаго еще не скоро проедет, — сказала Гарриет. Хилли молчал, но, увидев до чего пронзительно, она на него уставилась, разволновался. — Он через полчаса будет. — Успеем. — Ну, как хочешь, — сказал Хилли и обрадовался, что по голосу не скажешь, что он напуган. — Я по дороге пойду. Молчание. — А с тележкой что тогда? — сказала она. Хилли задумался. «Наверное, тут брошу». «Прямо здесь?» «Ну и что?» — сказал Хилли. «Все равно я с ней больше не играю». «А вдруг ее кто-нибудь найдет?» «Да сюда никто не ходит». Они помчались вниз по бетонному спуску. Ветер в лицо. Вот здорово! Разогнавшись, махом одолели половину пастбища и, задыхаясь, сбавили скорость. «Дождь начинается», — сказала Гаррида. «Ну и что?» Ответил Хилли. Он чувствовал себя непобедимым, он старший офицер, покоритель планет. "Эй, горит", он ткнул пальцем в сторону соседнего поля. Там, посреди развороченных бульдозерами глиняных кратеров, поблескивала вычурная неоновая вывеска. "Генистые рощи, дома будущего". "Хрен новое у них будущее", сказал Хилли. Они побежали по обочине пятой магистрали, держась подальше от фонарей, обегая мусорные баки. Хилли был на стороже. Как знать, вдруг матери захотелось мороженого, и она попросила отца сбегать к Джамбо, чтобы успеть до закрытия. Затем они свернули в город и темными переулками добежали до кинотеатра на площади. «Уже полфильма прошло», сообщила им кассирша с очень лоснящимся лицом, выглядывая из-за раскрытой пудреницы. Да, мы знаем. Хилли протянул 2 доллара под стеклянное окошечко. Сделал шаг назад, нетерпеливо приплясывая на месте, размахивая руками. Сейчас ему меньше всего на свете хотелось смотреть полфильма о говорящем Volkswagenе. Кассирша защёлкнула пудреницу, вытащила ключи, чтобы открыть залы и пустить их. И тут вдалеке раздался свисток паровоза. На станцию Александрия прибывает поезд до Нового Орлеана. Отправление в 20:47. Хи леткнул Гарит в плечо. Давай скатаемся на нём в Новый Орлеан, как-нибудь вечерком. Гарит отвернулась, скрестила руки на груди, выглянула на улицу. Вдали грохотал гром. На другой стороне улицы захлопал на ветру навес над хозяйственным магазином. Обрывки бумаги запрыгали, заквыркались по тротуару. Хелив взглянул на небо, выставил ладонь. Когда кассирша повернула ключ в стеклянные двери, на лоб ему шлёпнулась капля дождя.